Мне кажется, худшим из осквернений. Тогда не соглашайтесь на него. Я понимаю, что вы не в состоянии противиться воле Отца, но есть другие способы. Я не знаю ни одного. А я знаю. По крайней мере, один. Бегите. Она горько усмехнулась и посмотрела на него глазами, полными разочарования. Может быть, она ждала чего-то другого? Какое безумие! Вы не понимаете, что говорите, месье. Я говорю вполне серьезно. Позвольте мне устроить ваш побег. У вас же есть где-нибудь родственники, ну хотя бы со стороны матери? Да, есть. Я в них не уверена, они никогда обо мне не заботились. Есть мадемуазель де Монтадр, она ваша подруга и вас любит. Она? Да, я думаю, но это означало бы поставить ее в затруднительное положение. И в любом случае, мсье, я никогда, вы слышите, никогда не соглашусь потерять свою честь. Я и так уже пользуюсь репутацией моего отца и достаточно от этого страдаю. Так что ваше намерение бесспорно похвально, и я вам благодарна за интерес, который вы изволили ко мне проявить. Но, пожалуйста, пусть все останется по-прежнему». Агнес отстранилась от него, и это движение было ему неприятно. Он протянул руку, схватил ее горячие дрожащие пальцы. Приближаясь к девушке, он ощутил запахи мха, леса и земли, и был опьянен их свежестью. Он помочь. Как и мадемуазель Роза, я не в силах смириться с мыслью об этом браке. Она взглянула в его лицо, словно ножом, вырезанное из красного дерева. «Какое вам до этого дело?» В следующую минуту девушка была в его объятиях, и он нежно целовал ее трепещущий рот, который встретил его поцелуй, как, уцелевший в пустыне, встречает прохладную воду. Гийом почувствовал, что она готова отдаться, и тотчас пожалела о своем инстинктивном желании, подчинившись которому он привлек ее к себе. В тот же миг у него промелькнула мысль о тех, кто должны были сюда прийти. И он испугался за Агнес. Их любовное свидание могло зайти слишком далеко. Если этот демон Мервиль увидит их в объятиях друг друга, он может и убить свою дочь. Он нежно отстранил ее, не отпуская при этом ее руку, которую быстро целовал. Пожалуйста, простите меня. Я не совладал со своим порывом, а теперь умоляю вас, уходите и скорее. Порывом? Бездное разочарование прозвучало в этом коротком слое. В тот слезы наполнили глаза девушки, она резко повернулась и убежала. Понимая, что он ее обидел, Гийом бросился за ней в надежде, что она его простит, но когда он выбежал из рощи, она уже присоединилась к группе, состоявшей из Денервиля, его будущего зятя и Розы. Та с участием взяла за руку подругу, которая не могла скрыть своего волнения. Отступать Тремен не мог. Если бы он попытался скрыться за деревьями, ситуация могла еще больше осложниться. Тогда он достал свою трубку, постучал ею о каблук, будто только что кончил курить, спокойно положил ее в карман и неспешным шагом направился к четырем парам глаз, смотревшим на него, с далеко не одинаковыми выражениями. Огонь открыл старый барон,